Эпиляция. Женщина, 50 лет, ничего радостного, впереди экстерпация матки, большая и тяжелая операция. Доктор сочувствует, старается поддержать. Можно ведь и без матки, в 50 лет. Женщина, доктор, я ведь буду без сознания, я ведь буду под наркозом, выщипайте мне брови.